Лос-Анджелес. Утром в гостиничном вестибюле наблюдалась сутолока, порождённая тем, что администрация отеля сделала перестановку в ресторане, дабы за трапезой гости не смотрели на огненные валы. Я рассчитывал по завтракать с тещинтой, но её нигде не было. После долгих и бесплодных поисков выяснилось, что из-за пожаров её рейс задержали. Она приехала глубокой ночью. И теперь отсыпается. Проглотив огорчение, я встал в очередь к автобусам, которые отвозили участников на конференцию. Музей-организатор славился своей архитектурой и благоустройством территории. Автобусы и машины не допускались дальше парковки на въезде, затем транспортировку гостей брала на себя флотилия изящных электромобилей. Я уже не раз бывал в этом музее и знал, что система отлажена идеально. Едва гость вступал на парковку, как его тут же перехватывал служебный челнок. Однако нынче всё вышло иначе. Ни один челнок не появился. И что самое странное, парковка, как открытие музея обычно забитая машинами, была почти пуста. Единственная охранница у ворот поведала о кошмарной нехватке рабочей силы. Многие сотрудники не смогли добраться на службу, застряв в дорожных пробках, вызванных нестихающими пожарами. Известие породило растерянный гул прибывших гостей. И что теперь, конференцию отменят? Охранница позвонила своему начальнику, и через пару минут из громкоговорителя донёсся голос директора музея. Всё по плану, сказал он, беспокоиться ни о чём. Городские власти заверили, что музейному комплексу ничто не угрожает. Капля терпения, сейчас всё устроится. И верно, вскоре появился конвой челнок. Главные музейные корпуса располагались на вершине кряжа, с которого открывалась панорама окрестностей от холмов на востоке до океана на западе. Однако нынче они никого не интересовали, все взоры были обращены на северо-восток, где над горизонтом вздыбилась тёмная туча в форме огромной волны, увенчанной белой пенистой шапкой. С нашей позиции казалось, что на городские окраины надвигается гигантское цунами. Зрелище настолько приковало к себе, что лишь после многократных напоминаний музейных служителей Участники конференции отправились в зал заседаний. Я увидел знакомые лица. На конференцию съехались библиофилы, библиотекари, книгоиздатели и, конечно, букинисты вроде меня. Эту седовласую толпу изрядно разбавляли синие блейзеры, галстуки-бабочки и жемчужные ожерелья. Однако вступительное слово произнёс человек явно не нашего поля ягода, модный молодой историк, заслуживший репутацию разношщика больших идей. Тема его доклада, о котором извещало объявление на входе, формулировалась как Климат и апокалипсис в XVII веке. Претенциозность заголовка разожгла скептицизм аудитории, А хипстерский стиль Ахматово докладчика, брюки-дудочки и жилет будто сплетённый из соломы, его только усилил. XVII век, заявил оратор, был периодом столь серьёзного климатического сбоя, что порой его характеризуют как малый ледниковый период. В те времена на земном шаре резко упали температуры. Возможными причинами чего были колебания солнечной активности или увеличение вулканических выбросов или даже облесение огромных территорий, которое произошло в результате геноцида индейских племён,стреблённых европейскими завоевателями обеих Америк. Как бы то ни было, в XVII веке голод, засуха и эпидемии обрушились на многие районы мира. Вместе с тем к планете, переживавшей невероятный всплеск сейсмической активности, одна за другой устремлялись кометы. Землетрясения стирали города. Вулканы выбрасывали в атмосферу невиданные объемы пепла и пыли. Погибли миллионы людей. Кое-где численность населения сократилась на треть. В те десятилетия военные конфликты разгорались с невиданной чистотой. Многие страны, содрогались в побоищах. Англия испытывала величайшее потрясение в своей истории гражданскую войну. Центральную Европу опустошила тридцатилетняя война. В Турции страшная засуха привела к пожару, уничтожившему Стамбул и до основы потрясшему Османскую империю. В других местах, скажем, в Китае, древние династии рухнули в потоках крови. В Индии империю Моголов изводили недород и бунты. По миру прокатилась громадная волна самоубийств. В Китае добровольно ушли из жизни бесчисленные приверженцы династии Мин. В России наложили на себя руки десятки тысяч староверов, отколовшихся от православной церкви и объявивших царя антихристом. Повсюду шли разговоры а конце света. Кометы, исчеркавшие небо, воспринимались знаком разрушения вселенной. И даже поведение земных тварей трактовалось предупреждением о грядущей катастрофе. Где-то тучи саранчи затмили небесную сферу, а полчища грызунов догола обгладали нивы. В Италии неизмеримо возросло число предсказаний от покусанных тарантулом В Англии ведения зверей, упомянутые в книге пророка Даниила, породили секту люди пятой монархии, восставшую против власти и жестоко подавленную. Однако большой парадокс всего периода, продолжил докладчик, состоит в том, что все эти пертурбации сопровождались небывалым взлётом творческой мысли. Начиналась эпоха Просвещения. век Гобса, Лейбниц, Ньютона, Спиноза и Декарта. Мир обогатился шедеврами литературы, искусства и архитектуры, такими как Среди великих творений XVII века оратор назвал Тадж-Махал, чем всколыхнул мои воспоминания об Индии. Подумалось, что храмы Вишнупура были построены примерно в одно время со знаменитым мавзолеем А дальше мысль перескочила на светилище оружейного купца, и я вдруг припомнил засуху, голод, бури и прочие напасти, игравшие столь важную роль в легенде. Возможно ли, что она родилась на бедствиях малого ледникового периода? Глубоко погрузившись в свои мысли, я забыл о конференции. И очнулся... Когда докладчик, закончив выступление, выслушивал придирчивые реплики антикваров. Вы, сэр, представили нам просто список совпадений. Любой за пару часов составит подобный каталог потопов, землетрясений и войн в прошлых веках. Вы соединяете несопоставимое. Какая связь между Екабинской драматургией и климатом? Везде и везде люди ожидают конца света, потому что всякое поколение мнит себя особым, на котором всё и закончится. Фанатики XVII века ничем не отличаются от миллионов других, какие были до и после них. Все эти выпады были встречены одобрительным гулом зала, однако ничуть не смутили докладчика. А вдруг мелиниарии со своим религиозным мистическим учением о предстоящем тысячелетнем царстве Божьем на земле были правы? Разве нельзя сказать, что в 17 веке мы вступили на путь, который привёл нас к нынешнему состоянию. Именно тогда Лондонцы стали широко использовать уголь для обогрева жилищ, что породило нашу зависимость от углеводородного топлива. Что написали бы ваши екатеринские драматурги, если бы не согревались возле очагов с горящим углем? Было ли известно, что злобная тварь, дремавшая в недрах земли, оживает? Гоббс, Лейбниц и прочие мыслители Просвещения хоть что-нибудь знали об этом? Историк выдержал театральную паузу и обвёл взглядом зал. Здаётся, титаны мысли понятия не имели о том, что назревает. Но вот что интересно. Повсюду простые люди как будто чувствовали начало чего-то исключительно важного. Они, похоже, понимали, что запущен процесс, который неминуемо приведёт к катастрофе. Правда, они не думали, что вся эта история растянется на сотни лет. И вот, спустя века, именно нам выпало стать свидетелями последнего оборота колеса. И сейчас мы уже достаточно ясно видим, докладчик ткнул пальцем в сторону отдалённых пожаров, что климатические нарушения малого ледникового периода мелочь по сравнению с тем, что готово на нам. Невзгоды наших предков всего лишь бледная тень предстоящих катаклизмов. Один вконец обозлённый книготорговец закатил глаза и обратился к аудитории: У меня такое чувство, будто я опять в 1999-м и беседую с малышом, уверенным, что с двенадцатым ударом часов наступит конец света. По залу прокатился смех, и он еще не вполне угас, когда его перекрыл пронзительный вой сирены. Я уж было вскочил на ноги, но сирена смолкла, а из динамиков раздался голос директора, который подошел к микрофону на сцене. Весьма сожалею, но получено распоряжение принять меры предосторожности, очистив здание. Ситуация как-то связана с ветром. Огонь движется быстрее, чем ожидалось. Нет никаких поводов для беспокойства, мы просто заботимся о вашей безопасности. Охранники проводят вас к выходам. Все гуськом вышли на улицу, щурясь от яркого калифорнийского солнца. Мне казалось, дымное цунами всё там же, но кто-то считал, что оно приблизилось. Не скажешь наверняка. Через минуту вновь раздался голос директора, сообщившего, что персонал музея проявил расторопность и подоыскал нам новое помещение, а именно наш отель. В распоряжении участников вестибюль и конференц-зал. После небольших перестановок собрание продолжит работу. Закончил директор воззванием, которое поддержал хор одобрительных возгласов. Покажем природе матери, что мы не слабаки. Призыв этот всех воодушевил, и многие сочли, что новое место проведения конференции даже лучше, поскольку теперь запросто можно слинять в свой номер, бассейн или бар. В общем, переезд никого не расстроил, а меня так и вовсе обрадовал, ибо я наконец-то увидел копну белых волос. Обокатившись на балюстраду, Чинта разглядывала далёкий пожар. В автобусе, везшем нас в отель, мы сели рядом. Как тебе вступительная речь? спросил я. Ты согласна с тем, что говорилось о XVII веке и современности? Абсолютно. Каждый день я читаю о том в газетах. Как будто малый ледниковый период восстал из могилы и тянется к нам. Через тебя он потянулся и ко мне. Чинтов скинула брови. В смысле? Помнишь, не так давно ты мне позвонила. Я был в Калькутте, а ты в венецианском аэропорту ожидала свой рейс. Тебе сказала, ты привиделся сон. Да, и что? В тот день я встречался со своей престарелой родственницей. замечательной женщиной, которая почти всю жизнь проработала в Сундарбане. Тут я сообразил, что эти места Чинти вероятно не знакомы. Ты когда-нибудь слышала о мангровом лесе Бенгалии? Сикара Чинта усмехнулась и похлопала меня по руке. В Италии Сундарбан всем известен по знаменитой детской книжке. Моя дочка Лючи ее обожала. мечта я побывать в том лесу. В Сундарбане? Ну да. Так что ты хотел рассказать? Значит, тётушка поведала о маленьком лесном храме и попросила съездить к нему. Она считала необходимым запечатлеть святилище прежде, чем болото его поглотит. История показалась мне любопытной, однако я уже собирался в Нью-Йорк и весь был в предотъездных хлопотах. В общем, я почти решил уклониться от тётиной просьбы, Но тут позвонила ты, и я почему-то передумал. И что ты там увидел? Весьма примечательный храм, который, как я полагаю, был построен в XVII веке. Он посвящён богине змеям, онася Деви, персонажу многих легенд, и в некоторых из них фигурирует купец. Если помнишь, когда-то я дал тебе про честь свою статью на эту тему. Семь Рикардо, продолжай. Удивительно, что легенда, связанная с этим храмом, никогда не была записана, но передавалась только из устно, как будто существовал запрет на ее письменную форму. В том нет ничего необычного, таинственных историй и легенд полным-полно. Но если история тайна, зачем возводить храм в ее честь? Одно противоречит другому. Нисколько. Могла быть уйма причин, по которым строители храма не желали зафиксировать легенду письменно. Например, Чинта загадочно улыбнулась. Возможно, они считали, что история не закончена и продолжится в будущем. Что-то я не пойму. Как легенде продолжится в будущем? Это же просто сказка. Чинта шлепнула меня по ладони. — Никогда так не говори, Дино. ризнесла она медленно и раздельно. В отличие от нас, в XVII веке никто не назвал бы легенду просто сказкой. Тогда люди сознавали, что истории переносят их в измерения вне обычного человеческого понимания, и только так можно проникнуть в самые сокровенные тайны нашего бытия, в котором Истинно важное любовь, верность или, скажем, способность почувствовать чужой взгляд не имеет рационального объяснения. Через истории к нам обращается нечто незримое, невысказанное, безмолвное, позволяя прошлому дотянуться до нас. По-моему, ты слегка преувеличиваешь, а? Нет, дорогой, нет. Нельзя недооценивать сила легенд. В них есть что-то элементарное и необъяснимое. Ты, конечно, много раз слышал, что главное отличие людей от животных в даре речи. Ну да, разумеется, кивнул я. Но что, если истина ещё удивительнее? Может, всё наоборот? Может, способность к речи вовсе не отличительная человеческая особенность? Но рудимент пережиток, и было время, когда мы общались без слов, как все другие живые существа. Иначе почему звери, демоны, боги и сам Господь говорят только в сказках и легендах? Через истории к нам обращается Вселенная, и если мы не научимся ее понимать, то, будь уверен, нас накажут. Я заерзал. вспомнив своё неуёмное чувство последних месяцев, будто в меня проникла нечто, долго дремавшее в болотах Сундарбана. А потом возникло видение падающей с небес змеи, и я инстинктивно закрыл руками лицо. В чём дело, дорогой? Что случилось? Ничего, пустики. Я не мог заставить себя Поведать о вчерашнем происшествии в самолете. Да и чтобы я сказал, что меня изводят кошмары со змеями, что я был арестован за безобразное поведение на воздушном судне. Чин-то, конечно, решит, что я схожу с ума. Просто последнее время мне слегка не здоровится. Это заметно. Откинувшись на сиденье, Чин-то внимательно посмотрело на меня. — Да. Я думаю, ты слишком много работаешь, дорогой. Давай-ка отвлечемся от конференции. Из Рима приехала моя двоюродная племянница, Гизелла. Я рассказывал о ней. Гиза, как мы ее называем, интересная девушка. Снимает документальные телефильмы, получила несколько серьезных призов. В Риме они с подругой живут в районе Трастевеля и взяли под опеку двух сирот-беженцев, шестилетнюю Сирийку и мальчика семи лет из Эритрея. Сейчас все они здесь, в Калифорнии. Имма, партнерша Гизы, крупный спец в компьютерах. Компания на год командировала ее в Лос-Анджелес. Они снимают дом неподалеку от набережной Венис-Бич. Чинторос смеялась. Надо же, Венецианский берег. А я там ни разу не была. Венецианка, не видевшая Венецианского берега. Однако нынче Гиза пригласила меня на аперитив. И ты, конечно, пойдешь со мной. Что-то постучало ногтем по моей ладони, подчёркивая приказ. Официальный ужин конференции мы пропустим. Эти ужины всегда ужасно скучные. На Венецис Бич будет гораздо дивертенте, веселее, верно? Она похлопала меня по руке. Гиза тебе понравится, а я её обожаю. Они ровесницы с моей Люцией, и были очень дружны. Я всегда рада её видеть. В конце дневного заседания я вызвал такси, которое отвезло нас по адресу эсэмэской, присланному Гизой. Шофер высадил нас у прелестного дома в рассеченном каналом квартале, примыкавшем к Венис-Бич. Встретила нас Гиза, подруга ее еще была на работе. Я увидел стройную гибкую женщину лет тридцати с небольшим, одетую в темные брюки и мешковатый черный свитер. В левой ноздре её поскверкивало серебряное колечко, а в платиновых волосах выделялись пряди под стать розовым стёклам очков. Манера тараторить создавала впечатление, что слова опережают её мысли. Она легко перескакивала с итальянского на английский, энергично жестикулируя рукой с длинными изящными пальцами. Казалось, Гиза крайне раздражена, чему имелась веская причина. Едва она открыла дверь, как из дома вылетели её приёмные дети в сопровождении взбудораженной молодой лабрадорши, чуть не сбившей с ног Чинту. Эта весёлая компания стала носиться по двору, и далеко не сразу удалось загнать детей обратно в дом. Собаку Леолу, проявившую наибольшее упорство, пришлось буквально заталкивать в дверь. "Леола, calmaati! Успокойся!" Наконец, одержав победу, Запыхавшаяся Гиза смущённо объяснила: "У них так не всегда. Просто нынче дети весь день сидят дома. Она не пустила их в школу, опасаясь задымлённого воздуха. И вообще лучше держать детей при себе, поскольку рядом бушуют пожары. В прошлом году у неё уже был печальный опыт, когда семейство их отдыхало на Сицилии". Они загорали себя на пляже, но тут вдруг объявились полицейские, сообщившие, что рядом возник пожар, и огонь быстро движется в эту сторону. Возникла суматоха. На несколько страшных минут Гиза потеряла дочку из виду. Не дай бог такому повториться. Все это она выпалила еще на крыльце. Кажется, дыму стало поменьше. Гиза озабоченно обшарила взглядом небо. «Но не вера, правда?» Скоро пойдём на берег, но сперва угостимся аперитивом. Может, лучше сначала погуляем, сказала Чинта. А то солнце сядет, будет совсем темно. Гизы, соглаสนки в новы и мы, возглавляемые детьми и собакой, направились к океану. На закате берег выглядел пустынным. Несколько любителей оздоровительных пробежек смотрелись крапинами на бесконечной ленте песка. Наверное, пляж безлюден из-за дыма, сказала Гиза. Однако воздух здесь казался чище благодаря свежему ветерку, дувшему с моря. А далёкая дымная цунами, которую я наблюдал днём, скрылась за маревом. Лабрадорша Леоля нетерпелась окунуться в воду, и она тут же ринулась за палочкой, брошенной детьми. Игра это ей ужасно нравилась. Она так следила за палкой, словно на карту поставлена её жизнь. Кидалась в волны и плыла, не спуская глаз с заветной цели, а затем, ни разу не промазав, хватала её в пасти и приносила на берег. В очередной раз возвращаясь с палкой в зубах, Леола вдруг остановилась на мелководье и, выронив паноску, дважды возбуждённо гавкнула на что-то, привлёкшее её внимание. Сложив ладошки рупором, дети звали её к себе, но собака и ухом не повела, пытаясь что-то схватить в воде. Потом она вскинула голову, и мы увидели нечто живое, извивавшееся в её пасти. Мы бросились к ней, но Лиола уже вышла на берег и, выронив свою добычу, рухнула на песок. Мальчик добежал до собаки первым и вдруг пронзительно вскрикнул. Серпенте змея. Гиза, всего на шаг отставшая от приёмного сына, схватила его за рубашку и оттащила назад. Подбежали мы с Чинтой. Гиза уложила голову собаки себе на колени. Дети жались к матери и безудержно плакали. Неподалёку лежала большая, футов 2, тёмно-серая змея с ярко-жёлтым брюхом, мёртвая, с размазённой головой. Привели из два спасателя в красных жилетах и вник оценили ситуацию. Собаку ужалила змея. Да, кивнула Гиза. Бедняга пыталась загрызть гадину. Паршиво, сказал спасатель. Это двухцветная пиломида. Яд её смертелен. А что здесь водятся морские змеи? спросил я. Раньше не водились, но в последнее время тут полно этих Желтобрюхих. Чёрт их знает, откуда они взялись. Спасатели перенесли собаку на дощатый тротуар. Гиза звонила своей подруге, чем-то пыталась успокоить детей. Тянулись минуты мучительного ожидания рядом со скулящей собакой в конвульсиях. К счастью, имма работала неподалёку и быстро примчалась на пляж. Она тут же взяла дело в свои руки, вызвала такси, и всё семейство поехало в ветлечебницу. Проводив его, мы с Чинта ещё постояли на берегу, стараясь прийти в себя. Я уж хотел набрать номер такси, но увидел проезжавшую свободную машину. Ну что, Чинта, возвращаемся в отель? Пожары сотворили небывалый ковардак на дорогах, и вскоре Мы застряли в мёртвой пробке. Водитель уведомил, что до отеля доберёмся часа через два не раньше. Минул час. Мы по-прежнему торчали на магистрали, когда подал голос телефон Чинте. Звонила Гиза. Долгий и тихий разговор. Дав отбой, Чинте заплакала. — Нон посок, Редорчий. — Невероятно, — сказала она, отирая слёзы. Собака умерла от укуса змеи в Лос-Анджелесе. Как там дети? С ними все в порядке. Наверное, они видели кое-что пострашнее. А Гиза? В шоке. Ну да, кивнул я. Чего еще ждать, когда твой питомец погибает такой смертью? Дело не только в этом. А что еще? Пока собака умирала, произошло нечто странное. «Не тяни!» Чин-то прикусила губу. «Кажется, я говорила, что Гиза и Лючия, моя дочка, были очень близки. Да, упомянула». Гиза сказала, нынче она почувствовала присутствие Лючии. Чин-то промокнула глаза. Мы помолчали, глядя на инфернальный пейзаж, огненные столбы, подступающие к аккуратным рядам строений в живых кварталах. Знаешь, иногда я тоже чувствую, прошептала Чинта. Что лучи и её присутствие рядом. Это очень утешительно. А голоса её слышишь, как тогда в Цальцбурге? Да, слышала ещё один раз, кивнула Чинта. Где и когда? Это было через несколько лет после гибели Джака моей лючи. Расследование все тянулось, конца краю не видно. Все понимали, что толку не выйдет. Бесконечно одно и то же тень на плетень или, как у нас говорят, спекетто перля льоделя — ловушка для жаворонка. Политики и полицейские то ли боялись за свою жизнь, то ли были в кармане у мафии. Шло время, я во всем разуверилась, тоска по моим любимым стала просто невыносимой. Я не хотела жить. Почти не ела, 체лена ослабла, и однажды, промокнув под дождём, свалилась с пневмонией. Болезнь казалась избавлением. Я хотела, чтобы она поскорее свела меня в могилу. Но потом в больнице, я сейчас помню палату, неоновые лампы, букеты на тумбочке. Я отчётливо слышала голос лючии. Я не видела её, но Чувствовала, что она стоит за оконной шторой. «Мамочка, что же ты с собой делаешь?» — сказала дочка. «Тебе еще не время. Надо бороться за жизнь. Сдаваться нельзя. Ты вновь обретешь веру в этот свет. Поверь мне. Если сейчас ты умрешь, нам с тобою вовеки не знать покоя». Чин-то помолчала, робко улыбаясь. «Может, это был сон или наваждение?» Однако вот она я всё ещё жду. Позже вечером мне пришло в голову, что только один человек может пролить свет на пляжное происшествие. Пия, поддавшись порыву, я открыл ноутбук и набрал письмо, в котором, описав сегодняшнее событие, спросил, известны ли ещё подобные случаи. потом перечитал своё послание и, сочтя его суховатым, добавил пару строчек, справившись о типу. Я не знал, где сейчас Пия, а потому не ждал скорого отклика и даже ответа вообще, поскольку она могла быть в дальней отлучке. Но письмо застало её в Орегоне, и всего через пятнадцать минут Пия ответила. «Удивительное совпадение», — написала она. «Буквально вчера...» Ей на глаза попалась газетная заметка о желтобрюхих морских змеях. К письму прилагалась ссылка на публикацию о происшествии на пляже Калифорнийской Вентуры. Обычно эти змеи обитают в более теплых водах, но теперь все чаще встречаются на юге Калифорнии из-за повышения температуры океана, и их ареал переместился к северу. Радоваться нечему, поскольку они чрезвычайно ядовиты. Но, к счастью, случаи с фатальным исходом крайне редки, Собаки моих знакомых просто не повезло. Далее Пии благодарила за внимание к типу. С ним вроде бы всё хорошо, он по-прежнему в Бангалоре, но мать не забывает. По словам Мойны, часто ей звонит и присылает фотографии. И последний абзац. Не знаю, в курсе ли вы, что случилось с храмом целью той вашей поездки. Пару месяцев назад он был разрушен налетевшим мощным штормом. Я хотела наведаться к нему, да видно не судьба. От храма ничего не осталось. Завершали послание весёлые смайлики и пожелание: "Берегите себя. Пусть змей вам больше не встретится".